О корени происхождения, глуповцев. Не хочу я, подобно Костомарову, Серым волком рыскать по земли, Не подобно Соловьеву, Шизом-орлом ширять под облакы, Не подобно Пыпину растекаться мыслью по древу, но хочу щекотать прелюбезных мне глуповцев, показав миру их славные дела и предобрый тот корень, от которого знаменитое сие древо произросло и ветвями своими всю землю покрыло. Очевидно, летописец подражает здесь слову о полку Игореве, Боян бо вещий, ащика хотяши песен творити, то растекаше со мыслью под древу, серым вылком по земли, ши орлом под облако, и далее, о бояне, соловею старого времени, Абы ты сипел, ки катал, и так далее. примечание издателя. Так начинает свой рассказ летописец, и затем, сказав несколько слов в похвалу своей скромности, продолжает. Был, говорит он, в древности народ головотяпами именуемый, и жил он далеко на севере, там, где греческие и римские историки и географы, предполагали существование Гиперборейского моря. Головотяпами же прозывались эти люди от того, что имели привычку тяпать головами обо все, что бы ни встретилось на пути. Стена попадется, об стену тяпают, Богу молиться начнут, об пол тяпают. По соседству с головотяпами жило множество независимых племен, но только замечательнейшие из них поименованы летописцем, а именно моржееды, лукоеды, гущееды, клюковники, куролесы, Вертячие бобы, лягушечники, лапотники, чернонебые, долбежники, проломленные головы, слепороды, губошлепы, вислоухие, кособрюхи, ряпушники, заугольники, крошевники и рукосуи. Ни вероисповедания, ни образа правления эти племена не имели. Заменяя все сие тем, что постоянно враждовали между собой. Заключали союзы, объявляли войны, мирились, склялись друг к другу в дружбе и верности. Когда же лгали, то прибавляли «Да будет мне стыдно!» И были наперед уверены, что стыд глаза не выест. Таким образом... Взаимно разорили они свои земли, взаимно надругались над своими женами и девами и в то же время гордились тем, что радушны и гостеприимны. Но когда дошли до того, что ободрали на лепешке кору с последней сосны, когда не стало ни жен, ни дев и нечем было людской завод продолжать, Тогда головотяпы первые взяли за ум. Поняли, что кому-нибудь да надо верх взять, и послали сказать соседям, будем друг с дружкой до тех пор головами тяпаться, пока кто кого перетяпает. Хитро это они сделали, говорит летописец. Знали что головы у них на плечах растут крепкие, вот и предложили. И действительно, как только простодушные соседи согласились на коварное предложение, так сейчас же головотяпы их всех с божьей помощью перетяпали. Первые выступили слепороды и рукосуи, больше других держались гущееды, ряпушники. И кособрюхи, чтобы одолеть последних, вынуждены были даже прибегнуть к хитрости, а именно в день битвы, когда обе стороны встали друг против друга стеной, головотяпые, неуверенные в успешном исходе своего дела, прибегли к колдовству, пустили на кособрюхих солнышко. «Солнышко, ты само по себе так стояла что должна была светить кособрюхим в глаза, но головотяпы, чтобы придать этому делу вид колдовства, стали махать в сторону кособрюхих шапками. Вот, дескать, мой каковы, и солнышко заодно с нами!» Однако кособрюхи не сразу испугались а сначала тоже, догадались, выспали из мешков толокно и стали ловить солнышко мешками. Но изловить не изловили, и только тогда, увидев, что правда на стороне головотяпов, принесли повинную. Собрав воедино куролесов, гущеедов и прочие племена, Головотяпы начали устраиваться внутри с очевидной целью добиться какого-нибудь порядка. Истории этого устройства летописец подробно не излагает, а приводит из нее лишь отдельные эпизоды. Началось с того, что «Волгу» толокном замесили, потом «Теленка» на баню тащили, потом в кошеле кашу варили, потом козла в соложенном тесте утопили, потом свинью за бобра купили, да собаку за волка убили, потом лапти растеряли, да по дворам искали, было лаптей шесть, а сыскали семь, потом рака с колокольным звоном встречали. Потом щуку с яиц согнали, потом комара за восемь верст ловить ходили, а комару пушихонца на носу сидел. Потом батьку на кабеля променяли, потом блинами острог. Конопатели, потом блоху на цепь приковали, Потом бесов солдаты отдавали, Потом небо кольями подпирали, Наконец утомились и стали ждать, Что из этого выйдет. Но ничего не вышло. Щука опять на яйца села, Блины, которыми острог конопатели арестанты съели, Кошели, в которых кашу варили, сгорели вместе с кашею. А до галдений пошли пуще прежнего. Опять стали взаимно друг у друга земли разорять, Жон в плен уводить, над девами ругаться. Нет порядку, да и полно. Попробовали снова головами тяпаться, Но и тут ничего не доспели. Тогда надумали искать себе князя. — Он нам всем мигом предоставит, — говорил старец Добромысл. — Он и солдатов у нас ты и острог, какой следует, выстроит. Ай да, ребята! Искали, искали они князя, и чуть-чуть в трех соснах не заблудились, а. Да спасибо случился тот пошехонец слепород который эти три сосны, как свои пять пальцев, знал. Он вывел их на торную дорогу и привел прямо к князю на двор. — Кто вы такие и зачем ко мне пожаловали? — вопросил князь посланных. — Мы глотепы. Нет нас в свете народа мудрее и храбрее, мы даже к их этих шапками закидали, хвастали головотяпы. А что вы еще сделали? Да вот комара за семью словили. Начали было головотяпы. И вдруг им сделалось так смешно, так смешно, посмотрели они друг на дружку и прыснули. А ведь Ты, Петра, а ловить ходил, — насмехался Ивашка. Он ты, нет, не я, у тебя он на суд сидел. Тогда князь, видя, что они здесь, перед лицом его своей розни не покидают, сильно распалился и начал учить их же злом. — Глупый вы, глупый я, — сказал он, Не головотяпами следует вам по делам вашим называться, а глуповцами. Не хочу я владеть глупами, а ищите такого князя, какого нет в свете глупее, и тот будет владеть вами. Сказавший это, еще маленько поучил же злом и отослал головотяпов от себя счастью. Задумались головотяпы над словами князя, всю дорогу шли и вся думали, за что он нас раскостел, говорили одни, мы к нему всей душой, а он послал нас искать князя глупого. Но в то же время выискались и другие, которые ничего обидного в словах князя не видели. — Что же, — возражали они, — нам глупо и так, князь, пожалуй, еще лучше будет. Сейчас моему ковришку в руки жуй, а нас не замай. И то правда, согласились прочие. Воротились добрые молодцы домой, но сначала решили опять попробовать устроиться сами собою. Петуха! На канате кормили, чтоб не убежал, бошку съели. Однако толку все не было. Думали, думали, и пошли искать глупого князя. Шли они по ровному месту три года и три дня, и все никуда прийти не могли. Наконец, однако, дошли до болота. Видят, стоит на краю болота, Чухломец рукосуй, Руковицы торчат за поясом, а он других ищет. Не знаешь ли, любезный рукосуешька, где бы нам такого князя сыскать, чтобы не было его в свете глупее? Взмолились головотяб. Знаю, есть такой, отвечал рукосуй. Вот идите прямо через болот, как раз тут. Бросились они все разом в болото, И больше половины их тут потопло. Многие за землю свою поревновали, Говорит летописец. Наконец вылезли из трясины и видят, На другом краю болотины Прямо перед ними сидит сам князь. Да глупой приглупой. Сидит и ест пряники писанные. Обрадовались головотяпы. — Вот так, князь, лучшего и желать нам не надо. — Кто вы такие и зачем ко мне пожаловали? — молвил князь, жуя пряники. — Мы головотяпы. Нет нас народом мудрее и храбрее. Мы гощаедов и тех победили, — хвастались головотяпы. — Что же вы еще сделали? — Мы щуку с яиц согнали. Мы Волгу толокном замесили. Начали было перечислять голотяпы. Но князь не захотел и слушать их слушать. "Я уж на что глуп", сказал он. "А вы еще глупее меня. Разве щека сидит на яйцах? Или можно разве вольную реку толокном месить? Нет!" — Не головотяпами следует вам называться, а глуповцами. Не хочу я владеть вами, а ищите вы себе такого князя. Такого нет в свете глупее, и тот будет владеть вами. И, наказав же, злом отпустил счастью. Задумались головотяпы. Надул, курит сэн, -сэн рокосой, Сказывал, нет того князя глупей, А ну-ну Однако воротились домой И опять стали сами собой устраиваться, Под дождем анучи сушили, На сосну Москву смотреть лазили, И все нет, как нет порядку, да и полно. Тогда... Надоумил всех Петра Комар. Есть у меня, — сказал он, — друг-приятель, по прозванию вор тор. Уж если я выжига князя не сыщет, так судите вы меня судом милостивым, рубите с плеч мою голову бестоланную. С таким убеждением высказал он это, что головотяпы послушались, И призвали новатора-вора. Долго он торговался с ними, Просил за розыск алтын да деньгу, Головотяп ждавали грош до да животы своих в придачу. Наконец, однако кое-как сладились И пошли искать князя. — Ты нам такого ищи, чтоб не мудрой был, — Говорили головотяпы новатору вору, На что нам мудрут, но я кляду. И повел их вор вотор, Сначала все ельничком да березничком, Потом чаще дремучию, потом перелесочком, Да и вывел прямо на поляночку. А посереть той поляночки конясь сидит, Как взглянули головотяпы на князя, так и обмерли. Сидит от перед ними князь, да умной-преумной. В ружьецо попаливает, да сабелькой помахивает. Что не выпалит из ружьеца, то сердце насквозь прострелит. Что не махнет сабелькой, то голова с плеч долой. Вор, новатор, сделавши такое пакостное дело, стоит, брех поглаживает, да в борду смехается. Что ты? С ума никак спятил, пойдет лет к нам. В острос глупее были тени пошли. Напустились головотяпы на Наватор, вор. что, Обладим! — молвил вор Наватор. Дай срок, я глаз на глаз с ним слово перемолвлю. Видят головотяпы, что вор Наватор кругом на кривой их объехал, А на попятный уж не смеют. Эт, брат, не то что с кособрюхими лбами тяпаться. Нет, тот, брат, ответ подай, каков таков человек, какого чину и звания, гуторь-тонь между собой. ворного Торы тем временем дошел до самого князя. Снял перед ним шапочку соболиную и стал ему тайные слова на ухо говорить. Долго не шептались, а про что не слыхать. Только и почуяли и головотяпы, как ворного Тор говорил, «Драть их, ваша княжеская светлость завсегда очень свободна». Наконец и до них настал черед встать перед ясные очи его княжской светлости. — Что вы за люди и зачем ко мне пожаловали? — обратился к ним князь. — Мы голотяпы! Нет нас народ храбрее! — начали было головотяпы, но вдруг смутились. — Слыхал! — Господа головотяпы! — усмехнулся князь. И такого ласково усмехнулся, словно солнышко просияло, — замечает летописец. Весьма слыхал. И о том знаю, как вы рака с колокольным звоном встречали. Довольно знаю. Об одном не знаю. Зачем же вы ко мне-то пожаловали? А пришли мы к твоей княжеской светлости, вот что объявить. Много мы промеж себя убийств чинили, Много друг дружки разорений и надругательств сделали, А все правды у нас нет. Иди и владей нами. А у кого, спрошу вас, вы да всего из князей братьев моих с поклоном были? А были мы у одного князя Глупова, да у другого князя Глупова ж, и те владеть нами не похотели. — Ладно, владеть вами я желаю, — сказал князь, — а чтоб идти к вам жить, не пойду. Потому вы живете звериным обычаем, с беспробного золота пенки снимаете, с ног портите» а вот посылаю к вам за место себя самого этого новатора-вора. Пущай он вами дома, правит, а я отсели, и мы вами помыкать буду. Понурили головотяпы головы и сказали, — Так, и будете вы платить мне дани, и многие, я», — продолжал князь. «У кого овца ярку принесет, овцу на меня отпиши, а ярку себе оставь!» «У кого грош случится, тот разломи его на четверо, одну часть мне отдай, другую мне же, третью опять мне, а четвертую себе оставь!» «Когда же пойду на войну, и вы идите?» «А да прочего вам ни до чего дела нет!» «Ток!» — отвечали головотяпы. «И тех из вас, которым ни до чего дела нет, я буду миловать, прочих же всех казнить!» «Ток!» — отвечали головотяпы. «А как не умели вы жить на своей воле!» «И сами глупые пожелали себе кабалы!» то называться вам впредь не головотяпами, а глуповцами. Так, — отвечали головотяпы. Затем приказал князь обнести послов водкою, да дарить по пирогу, да по платку алому, и, обложив данями многими, отпустил от себя счастью. Шли, по домой, и воздыхали. Воздыхали не ослабляючи вопияли сильно, свидетельствует летописец. Вот она, княжеская правда, какова, говорили они, еще говорили, так ли мы, так такали, да и протакали. Один же из них, взяв гусли, запел. Не шуми, мать зелена, дубровушка, Не мешай добру молодцу думу, думать как Как утро мне добру молодцу На допрос идти Перед грозного судью самого царя. Чем далее лилась песня, Тем ниже понуривались головы головотяпов. «Были между ними, — говорит летописец, — Старики седые я, И плакали горько, что сладкую волю свою прогуляли. Были и молодые, и кои той воли едва отведали, Но и те тоже плакали. Тут только познали все, какова такова прекрасная воля есть. Когда же раздались заключительные стихи песни «Я зато тебя, детинушку, пожалую» Среди поля хоромами высокими, Что двумя столбами с перекладиною, То все пали ниц и зарыдали. Но драма уже совершилась бесповоротно. Прибывший домой, головотяпы немедленно выбрали болотину И, заложив на ней город, назвали Глуповым. А себя по тому городу глуповцами. Так и процвела сия древняя отрасль, Прибавляет летописец. Но вору Тору эта покорность была не по нраву. Ему нужны были бунты, Ибо усмирением их он надеялся и милость Князя себе снискать и собрать хабару с бунтующих. И начал он донимать глуповцев всякими неправдами. И действительно, не в долгом времени вожжок бунты. Взбунтовались сперва заугольники, а потом сычужники. Вор навотор, ходил на них с пушечным снарядом, палил неослабляючи и, перепалив всех, заключил мир. То есть у заугольников ел полтусину, у сычужников сычуги.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 Но новатор, как сущий вор, и тот извернулся, Предварил казнь тем, что, не выждав петли, Зарезался огурцом. После новатора вора пришел за месть князя Адоевец, Тот самый, который на грош постных яиц купил. Но и он догадался, что без бунтов ему не жизнь и тоже стал донимать. Поднялись кособрюхи, калашники, соломатники, все отстаивали старину до да права свои. Адоевец пошел против бунтовщиков и тоже начал неослабно полить, но, должно быть, полил зря, потому что бунтовщики не только не смирялись, но увлекли за собой чернонебых и губошлепов. Услыхал князь бестолковую пальбу бестолкового Адоевца и долго терпел, но напоследок не стерпел. Вышел против бунтовщиков собственную персону и, перепалив всех до единого, возвратился во своясь. Посылал я сущего вора. Оказался вор, печаловал при этом князь. Посылал по прозванию «Продай на грош постных яиц», и тот, казался воржа. кого пошлю ныне. Долго раздумывал он, кому из двух кандидатов отдать преимущество, орловцу ли, на том основании, что орел да кромы первые и воры, или шуянину, на том основании, что он в Питере бывал, на полу пал и тут не упал, но, наконец, предпочел орловца, потому что он принадлежал к древнему роду проломленных голов. Но едва прибыл орловец на место, как встали бунтом старичане и вместо воеводы встретили с хлебом с солью петуха. Поехал к ним орловец, надеясь в старицы стерлядями полакомиться, но нашел, что там только грязи довольно. Тогда он старицу жёг, а жон и дев Старицких отдал самому себе на поругание. Князь же, уведав о том, урезал ему язык. Затем князь еще раз попробовал послать вора попроще, и в этих соображениях выбрал колязинца, который свинью за бобра купил. Но этот оказался еще более вором, нежели новатор и орловец, взбунтовал семендяевцев из озерцев и, убив их, сжег. Тогда князь выпучил глаза и воскликнул «Несть глупости горшая, я, яко глупость!» И прибых собственную персоную в глупов. И его запи, запарю. С этим словом начались исторические времена.